Артём Вилкорт. «Зелёные глаза». Тимка спустился по узкой скрипучей лестнице в подвал. Прошёл под высокими сводчатыми потолками в дальний угол помещения. Оглянулся. Безучно кружились пылинки в нарезанном на плотные слои солнечном свете. Эти жёлтые полосы пробивались сюда, в подвал, через узкие, забранные ржавыми решётками окошки под потолком. У серой колонны, круто и з г и б а в ш и с я от пола к бетонному своду, дремал крупный черный кот. Подергивал во сне пушистым хвостом с белой кисточкой. Тимка улыбнулся под себя. Потянул обитую полосами металла дверь, тоже скругленную. Вошел в маленькую комнату. Здесь подвальной прохлады не было. Потрескивали дрова в маленькой печи. Негромко стреляли искрами за чугунной дверцей. Тимка стянул куртку. повесил ее на крючок. Разулся, подошел к печке, протянул к теплу ладони. Нагулялся, Тимо. Тимка обернулся. С высокой кровати на него щурился худой старик. Приподнявшись на локте, он рассматривал мальчика. Казалось, что рассматривал. На самом деле, Тит давно уже потерял зрение, но слух у него был молодой, острый. «Да, дедушка», — сказал Тимка, — «сегодня холодно». «Но снега нет», — п о л у у т в е р д и т е л ь н о сказал старик. «Я чувствую, что солнце светит». «Солнце с о л н ц е м а мороз сильный», — сообщил Тимка. Он натянул на пальцы рукав черного вязаного свитера, осторожно подцепил задвижку на дверной п е ч к и Закопченная дверца отошла, из квадратного проема пошел жар. Тимка чуть отодвинулся, присел на к о р т о ч к и р ы ж а я приходила», — сказал дедушка. «Принесла картошку». Посмотри, там в углу мешок должен быть. Мальчик, не вставая, наклонил голову, вытянул шею, заглянул туда, где каменные стены сходились под прямым углом. Свет из окошка под потолком туда не попадал, но Тимка рассмотрел в полумраке серую мешковину. — Есть! — коротко сказал он деду. — Пропали бы мы без рыжей. Всю зиму нас подкармливает. Тит вздохнул, повернулся на спину, поправил под головой подушку. — Ничего! — — отозвался Тимка. — Скоро весна, свою картошку посадим. Вырастет много, будем ей отдавать понемножку. Старик опять вздохнул. — Не веришь? — спросил мальчик. — Ну и не верь. А я уже договорился, н а красильник обещал пять ведер картошки дать. Этой семенной. Он поднялся, носком черного в крупных царапинах и пятнах засохшей глины сапожка толкнул дверцу печки, утвердил на месте задвижку. Обогнул кровать, у ш ё л в дальнюю часть комнаты. Овальное, тускловатое зеркало размером с голову Тимки на секунду отразило его лицо, узкое, с полоской саджи на правой щеке, бледными губами и курносой сопелкой. Из-под светлых отросших волос, загибающихся на кончиках полукольцами, торчали уши, красные с мороза. Здесь в закутке между кроватью и стеной стоял деревянный стол. Когда-то его панели были покрыты лаком, но теперь весь лоск пропал, Из трех ящичков остался лишь один, а на месте других темнели прямоугольные проемы. Тимка просунул руку в нижний, пошарил там, вынул перочинный нож, отложил его, поискал еще и извлек книгу в побележье от времени зачитанности обложки. «Читать будешь?» — спросил Тит. «Ну, почитай, почитай пока светло». «А в темноте не смей, глаза испортишь, будешь, как я, слепошарый». Тимка прекрасно знал, что дедушка испортил зрение совсем не чтением в полумраке, но спорить не стал, покладиться сказал. Я недолго, скоро надо ужин готовить. Сел на трехногий табурет, одна ножка держалась слабо, покачивалась, э т о г о весь табурет стоял неустойчиво, норовил опрокинуться на бок. Тимка, впрочем, к этой его вредной повадке приспособился и больную ножку ставил к столу, опирался грудью о край столешницы и в таком положении мог сидеть долго. Раскрыл книгу, пролистал несколько страниц и окунулся в рассказ о приключениях храбрых космолетчиков, на дальней недружелюбной планете. Пока он читал, старик успел вздремнуть. Проснулся он, когда за окошком погас быстрый зимний закат. Пошевелился, осторожно согнул руку. После сна ее всегда ломило, ныло предплечье. Старик в очередной раз вздохнул, позвал. — Тимо! — Я здесь, — отозвался внук. — Слышу, что здесь, — сурово сказал Тит. — Запиш, как робот-пылесос. — Я помню такие пылесосы. — охотно сказал Тимка. — Когда мы в аэропорту были, там такой ползал, им дядька управлял. — Как ты помнить можешь? Тебе тогда два с половиной года было. — А вот и помню. Он такой коричневый был, сзади провод тащился. Я через этот провод прыгал. Старик закашлялся. Он долго кехал, с хрипением выдыхал воздух. Тимка закрыл книжку, читать дальше было темно. Подошел к Титу, положил руку ему на грудь. Старик схватился за Тимкину ладонь, сжал ее. Пальцы у него были сухие, прохладные. Заскорузлая кожа царапалась, но Тимка руки не отнял. «Да...» — тяжело сказал Тит, о т к а ш л я в ш и с ь «Чего-то совсем...» «Ну ладно, давай подниматься». Он сел на кровати, опустил ноги в старых трикотажных штанах на пол. Сквозь прорехи в штанинах виднелись перекрученные толстые узлы вен. Держать за руку внук он стал. «Мука у нас осталась?» н а с ы п с т а к а н а м три, я клёски слеплю. И поставь воду, пока греется, как раз управлюсь. — Воды нет, — виноват, — сказал Тимка. Старик промолчал. Ругать мальчишку он не хотел. — Я сейчас принесу. Сперва мне мучки приготовь. Пока бегаешь, я займусь. Тимка сунулся в деревянный ящик из-под чего-то армейского, где хранились у них припасы, аккуратно отмерил нужное количество сероватой муки. Просунул руки в рукава куртки, подхватил ведра — и скрылся за дверью. Пока мальчика не было, старик успел слепить горстку разновеликих к л ё ц о к Кроме муки, в них был растопленный жир и немножко соли. Теперь Тит неподвижно сидел перед столом, не тем, где читал Тимка, другим, низеньким, из некрашенного дерева, и вспоминал. Робот-пылесос из памяти улетучился, но воспоминания о тревожной суете аэропорта сохранились. Было это почти восемь лет назад. Левый глаз Тита уже тогда вел себя нехорошо, то и дело з а т я г и в а л его мутной пеленой, зато правый видел прилично. Видел все. И толпы у билетных касс, и ряды вооруженных людей у входа, и мечущихся по залу женщин с младенцами на руках. Они с Тимо билетов купить не смогли. Администратор в синей форме, устало сутулившись за треснутым стеклом своей кабинки, монотонно повторял а с а ж д а в ш и м его пассажирам. «Билетов нет». «Билетов нет. Пройдите к 12-й кассе. Там предварительная запись на понедельник». Растрепанные плачущие женщины и злые, матерящиеся сквозь зубы мужчины, продолжали протискиваться к окошку администратора, жаловались, кричали, угрожали, ругались, но человек в форме прежним ровным голосом безнадежно повторял. «Билетов нет». Тит и Тимо уехали на случайные попутки. Помятый микроавтобус подобрал их на шоссе за городом, довез до небольшого притихшего в июльской духоте городка. Там им повезло. Достали билеты на какой-то дополнительный, неуказанный в расписании поезд, и уехали подальше из столицы, где уже зарождалась паника и вот-вот собирались ввести чрезвычайное положение. Говорят, через неделю в ы в е с т и ребенка из города было уже невозможно. Специальные блокпосты на границах останавливали и заворачивали назад всех, кто пытался отправить своих чат подальше от крупных населенных пунктов. Не пропускали со своими отпрысками, а уж Тита и подавно задержали бы. Тимка, которого на самом деле звали прибалтийским именем Тимо, не был для Тита, тоже, если быть точным, не Тита, а Тита, родным внуком. И вообще был не родственник. Родных у старика не было, все порастерялись за долгие годы. И мальчишку он выкрал из детского дома, где работал электриком. Когда пошли первые разговоры об эпидемии, Тит снял со счета все свои сбережения, приготовил рюкзак с самым необходимым и стал готовиться. Он заранее сошелся на короткой ноге с заведующей детским домом, немолодой, утомленной Варварой, выяснил в задушевных беседах, где находятся документы на всех воспитанников, и вечером перед побегом выкрал бумаги Тимо из незапирающегося сейфа. Зачем он так поступил? Надеялся спасти мальчика от п о с т у п а ю щ е й эпидемии, думал найти на старости лет внука, пусть и не родного, поддался ностальгическим чувствам, навеянным именем мальчика, звучавшее словно привет с далекой полузабытой родины, Все это и что-то еще, чему стареющий в одиночестве электрик не смог бы найти толкового объяснения. Так они оказались на окраине крохотного городка, почти поселка, живущего своей с а м о с т о я т е л ь н о независимой от остального мира жизнью. Законные власти в городке, конечно, были, но то ли они закрывали глаза на съехавшихся из разных мест беженцев, то ли вовсе выполняли функции декоративные, а по-настоящему распоряжались в этих местах совсем другие неприметные люди. Так или иначе, здесь о с е л а после эпидемии немало беглецов, а среди них Тит со внуком. Отворилась, впуская холодный воздух дверь. «Давай воду, Тимо, у меня все готово», — сказал старик. «Это не Тимка, это я», — отозвались от двери. «А, Рыжая, мы тут у ж е н а т собрались?» «Тимо за водой шел, я думал, что это он». «Ты старый вот что», — сказала Рыжая. «Уезжать вам надо отсюда». Тит машинально взял готовую к л ё с к у сжал её. Комочек теста расплющился под пальцами, тонкими полосками выдавился на стол. Началось. Тягучая, похожая на переваренную кашу, тоска на мгновение прервала дыхание. Началось. Восемь лет они жили здесь, и все эти годы Тит подспудно о ж и д а л предвидел такой финал. Рано или поздно доберутся и сюда. Это он знал, но надеялся, что ещё не скоро, не сейчас. Тимо ведь всего 10. еще совсем маленький. Да, он помогает ослепшему деду, готовит обеды, ходит за водой, может принести дров и помочь старику переодеться. Но все это здесь, в худо-бедно обжитой к а м о р к е под присмотром и неустанной опекой рыжей. А уезжать? Куда? Как? От него слепого теперь толку мало, а мальчишка один не справится, не вытянет. Что же делать? Рыжая подошла сзади, остановилась за спиной Тита. Горисно вздохнула. Вчера мой с промысла вернулся. Был в Катрининском, услышал между мужиков разговор. Говорят, собираются сюда врачей присылать. Этих, которые в холодильнике забирают. «Добрались», — безнадежно сказал Тит. «Не в том дело. Вроде у нас тоже началось». «Да», — подумал Тит, — «когда-то эпидемия должна была добраться и сюда, в этот забытый богом медвежий угол, неизвестный вирус, губящий детей». Откуда он взялся, Тит не знал и никогда не стремился понять. Бежал с Тимо подальше от мегаполисов, от крупных городов. И почти восемь лет жил почти спокойно, в е р я в себя, что болезнь сюда не доберется. А она достала. Он знал о крупных анабиозных центрах, где в специальных стерильных камерах лежат в искусственном забытии все, кому нет еще 14 Лежат в ожидании лекарства, способного одолеть смертельную хворь. А лекарства все нет, неизвестно будет ли. А дети... Дети остались только вот в таких затерянных в лесах поселениях. И все меньше этих мест, все реже можно услышать за окном детскую считалочку и веселый смех. Все больше по стороне бетонных корпусов, огороженных колючей проволокой, с глухими стенами без всяких надписей. Там за стенами анабиозные камеры, или, проще говоря, холодильники, где спят бесчувственным сном наследники человечества. — На 8 лет отодвинул, — неслышно сказал Тит, — и все же не уберег. — Ты знаешь, Тит, чего? — положив старику руку на плечо, — сказала рыжая. — Мы твоего мальчишку заберем и уедем. Говорят, там дальше есть еще какие-то деревни. Может быть, туда не доберется. Еще годика 4 протянем, а потом уж ему болезнь не страшна. Вернется к тебе, мой согласится. — Ты уже поговорила с ним? — догадался Тит. — Хороший он с е б я мужик. — Хороший. Будешь хорошим. Детей-то своих уж теперь не судьба завести, а так хоть... Она замолчала. Скрипнула дверь. На пороге появился Тимка с ведрами. о Наполнены они были наполовину, полно ему таскать тяжело. «Здрасте, тетя Лена», — сказал он. «Дедушка, ты не сердись, я задержался чуть-чуть. Там Мишане с отцом каток сделали. Он маленький, правда, но здоровский. Мы там немного покатались. Я упал, но только два раза, а Мишане четыре, и нос что-то не разбил. Отец его говорит, что можно в хоккей играть, только надо клюшки найти». «Я помню, мы играли давно, наверное, года два назад. Но я тогда маленький был и боялся шайбы. А теперь бояться не буду». Мишаня сказал, «Отец поможет ворота сделать. Раньше были ворота, потом кто-то сломал. Или на дрова унесли, о н и деревянные были. А Мишаня говорит, надо металлические сделать, чтобы навсегда были». Тимка замолчал. В полусуморке комнаты его глаза отчетливо блестели азартом в предвкушении хоккейных баталий. Он отлил из ведра воды в кастрюльку, Осторожно перенес в металлическом совке угли из большой печки в железную печурку, на которой готовили пищу. Натолкал в топку дров. «Дедушка, вода быстро нагреется?» — немного виноват, — сказал он. «Скоро ужинать будем. А вы, тетя, Ры... э, есть, тетя Лена, вы тоже с нами будете ужинать?» «Нет, Тимочка, я не буду», — сказала рыжая, наклонилась к титу. «А ты, старый, до завтра реши. Я зайду утром. Времени-то мало. И мальчишку на улицу пока не отпускай». Мало ли что. Она ушла. Тимка при т и х у п е ч у р к и потирал раскрасневшиеся щеки. Старик поднялся из-за стола, медленными шажками добрался до кровати. Обессиленно лег поверх растрепанного с торчащими скромных нитками одеяла. От ужина он отказался. Тимка поел в одиночестве. Убрал кастрюльку наружу, в холодный пустой зал. Кота у колонны уже не было. Разделся в темноте и улегся на свою лежанку. втиснутую между большой печкой и дедовской кроватью. Мальчик уснул быстро, и Тит всю ночь словил чутким слухом его тихое, ровное дыхание. Один раз старику показалось, что Тимо во сне засмеялся. Утром события полетели стремительно, словно пущенная из лука стрела. Едва расцвело, явилась рыжая. Вслед за ней, потоптавшись на пороге, вошел низенький человек с черной бороденкой, муж. Тимка встретил их радостно. Тит, не спавший ни минуты, незаметно потирая левую сторону груди, там непрерывно ныло, как будто всадили туда под восьмое ребро длинную занозу, встал, протянул руку. Низенький человек с готовностью схватил ее, потряс, суетливо поздоровался. — Ну что, старый, надумал, что ли, чего? — спросила рыжая. И добавил уже для Тимки. — А ты чайник поставь, чаем нас напои. На дворе-то мороз, пока дошли, зазябли. — Ага. Тимка наплескал воды в помятый носатый сосуд, воздрузил его на металлическую печурку, завозился с дровами. Опустившись на колени, нащипал лучины, зажег огонь в топке. Печка бодро загудела. Тимка поднялся, отряхнул штанины старых коротковатых треников. «Сейчас, тет Лен, у нас быстро закипает!» Тит молчал. Рыжая дернула его рукав о б в и с ш е р у б а х и ч е г о я надумал-то?» Тимка, видимо, уловил растерянность и страх деда. Подошел, встал рядом, без улыбки посмотрел на рыжую. Та покачала головой и спросила осуждающе. — Ничего не сказал ему, что ли, старый? Я сама скажу. — Не надо, рыжая, — слабо отозвался Тит. — Надо. Иди сюда, маленький. — Я не маленький, — сказал Тимка, но подошел к рыжей, вопросительно взглянул ей в глаза. — Тимочка, ты уже взрослый, — словно забыв о маленьком, сказала она. — Должен понимать. она рассказала все. Тимка понял быстро. Об эпидемии он знал, о холодильниках, боязливо поежившись, не раз перешептался с малочисленным детским населением городка. «Тебе с нами хорошо будет», — уверяла Рыжая. «А подрастешь, вернешься к дедушке. Он тебя ждать будет». Тимка молчал минуту-другую. Муж Рыжий, о т к а ш л я в ш и с ь сказал как бы в сторону. «Оставаться-то нельзя». «Холодильник?» «Да?» — спросил Тимка. Никто не ответил. «Но я не хочу без дедушки. Тетя Лена...» Он схватил ее за руку, поднял вверх мокрые глаза. «Тетя Лена, давайте дедушку с собой возьмем». «Тимо...» — хрипло сказал Тит. Тимка бросился к нему, вцепился в подол рубахи. Старик положил обе ладони на голову мальчику, зарылся скрюченными пальцами в светлые волосы, прижал внука к себе... Тимка п р и т и з н у л с я к деду, застыл, спрятав лицо в п а х н у щ е й дымом ткани. «Тимо, тетя Лена все правильно сказала. Надо т е б е ехать, а то, не дай бог, заразишься». «А ты?» — глухо спросил мальчик. «Я потом приеду. Вот тетя Лена тебя устроит на новом месте и за мной вернется. Все вместе трудно будет приезжать, ты же знаешь, у меня глаза-то не видят. Вот устроитесь, обживетесь, я к вам переберусь. Не надо плакать, Тимо. Я не плачу, дедушка». Вот и молодец. Ты у меня хороший мальчик. Хороший мальчик. Тубли пояс, моникали пояс. Я обязательно приеду совсем скоро. Вот зима закончится. Чуть потеплее станет. И я тут, как тут. Ты даже оглянуться не успеешь. Это скоро. Совсем скоро. Юбавар стянует, колнку нет. Всего три месяца. Даже меньше. Не плачь. Я не плачу. Вот и хорошо. Где вещички-то т и м к и н а — спросила Рыжая. — Надо собрать с собой. Тит осторожно отстранил Тимкино лицо, приподнял его за подбородок. Провел пальцем по щекам. — Не плачь! — повторил снова. Холодное январское солнце отразилось от отскрящегося сугроба, осветило комнату. Вспыхнули, как капли дождя на паутинке, слезы, на редких Тимкиных ресницах. — Я не плачу, дедушка! — Через полчаса они вышли из комнаты, пересекли подвальное помещение, отзывающееся на шаги каменным эхом, поднялись по ступенькам и вышли из полуразрушенного строения на заваленный снегом двор. Несколько таких же заброшенных полуобвалившихся домов тянулись вдоль широкой улицы. Впрочем, угадать на г р о м о ж д е н и я х сугробов улицу было трудно. Узкая тропинка, протоптанная по бывшей проезжей части, петляла между покосившихся деревянных столбов с обвисшими обрывками электролинии. Обрывки сверкали инием. Они шли гуськом. Впереди рыжая, позади ее муж. Он нес узелок с небогатыми Тимкиными пожитками. Посередине, повесив голову, шел, загребая сапожками снег, Тимка. Слезинки на морозе сразу превратились в ледышки, пощипывали щеки. Тимка потер глаза рукой в варежке. Оглянулся. Нашел украй з е м л и окошко. Еще вчера он о щ у щ а л его от снега, чтобы им с дедушкой не сидеть в сумраке. Кто теперь будет отгребать снег? Дедушка сам не сможет. Тимка остановился. — Ну что же ты? — спросил а Рыжий, обернувшись. — А как дедушка будет один жить? Кто ему воду принесет? Я договорился со своей соседкой. Она старая, но крепкая, обещала помочь своему дедушке. Наверное, даже переедет к нему жить. Низенький бородатый муж Рыжий подтолкнул Тимку в спину. — Пойдем. Они добрались до дома, где обитала Рыжая с мужем. Это был бывший армейский барак. Кое-где в кирпичных стенах белели от того, что набился снег, трещины. Забрали из выстуженной комнатушки черный обшарпанный чемодан и рюкзак. Сдолкали в пластиковый пакет еду, Тимка не разбирал какую. Ему было все равно. Слезы упрямо катились из глаз, прорезали на замерзших щеках узкие т е п л о й дорожки. Торопливо вышли из барака, направились к тракту. Он уходил через лес далеко-далеко, к опустевшим городам, к укрытому прочному л ь д о о м у морю. Остановились у бывшей автобусной станции. Когда-то отсюда уезжали домой отслужившие солдаты. Подкатил вездеход на гусечном ходу. Тимку посадили на высокий корпус. Взлезли сами, через маленькую дверцу пробрались в салон. Здесь было тепло, пахло дизельным топливом и табаком. «О, какой пассажир!» — обрадовался Тимке водитель. Золыбался, нашел где-то конфету в затертом фантике, протянул его мальчику. Тимка взял, едва слышно поблагодарил. ч е о это т а к о й смурной?» — ласково спросил водитель. Рыжая кратко объяснила. Водитель замолчал, сочувственно покивал. Запустил двигатель, дернул рычаги. Корпус вездехода завибрировал, машина рывком взяла с места и пошла, взметая снег по белой нетронутой глади. Тимка лег на кожаную скамью, закрыл глаза. Отвернулся, уперся лбом в замасленную обивку салона. Под ресницами никак не желал высыхать маленький соленый родник. Вездеход, в з р е в ы в а я мотором, вырвался из-за снежного е н городка, промчался пару километров по тракту и свернул на узкую просеку, распугав стайку снегирей. Рыжая уберегла Тимку. Пять лет они жили посреди дикого леса, сперва в землянке, потом дядя Толя, муж рыжий, срубил из крепкой старевой сосны прочный домик. К д в -ти годам Тимка выучился охотиться на тетеревов, и ставить селки на мелкую дичь. Он быстро взмужал, о вытянулся и к 14 годам превратился в загорелого стройного парня. Волосы его светлые от природы под жарким летним солнцем совсем выгорели. Побелели они и у рыжей, но не от солнца, а от возраста. в е д ь н а т упору, было ей почти 50. Потом они переехали ближе к людям. До 20 лет т и м о прожил со своими п р и е м н ы м и родителями, встретил девушку, женился. В городок, где с дедушкой Титом они прятались от эпидемии 8 лет, Тимо попал нескоро, уже солидным сорокалетним человеком. Городок обезлюдил, последние обитатели покинули его задолго до приезда Тимо. Дом, под которым была комнатка с двумя печками, окончательно развалился, зарос орешником. Вход п о д в а л осыпался, но окошко, срезав длинным ножом траву, Тимо расчистил. Оттер грязное стекло рукавом, лег на живот, смотрелся в темноту. Когда перед глазами перестали плясать радужные пятна от солнца, он рассмотрел бетонный пол, кирпичную печку. Мебели в комнатке не было, и Тимо б л е г ч е н н о вздохнул. Значит, и впрямь Тит перебрался отсюда. Говорили, сперва он жил со старушкой, бывшей соседкой Рыжей, а потом они куда-то уехали. Может быть, подались на родину Тита? Увидеть к хмурых Балтийских берегов он, конечно, не мог, но послушать ленивый плеск волны, тревожные вскрики чаек вполне н Тимо поднялся, отряхнул от земли брючины и пошел к вертолету, ожидавшему его неподалеку на бывшей городской площади. На следующий день Тимо вернулся домой. Жил он теперь в большом городе, но работал на окраине. Там шло создание одного из первых стране заповедников. Лишившись детства, человечество хотело хотя бы сохранить память о нем. Впрочем, дети были. До юности они жили в анабиозном сне, а потом выходили в мир уже взрослыми, получившими образование людьми. Были дети и у Тимо, двое сыновей и дочь. Всех их он встретил уже много лет спустя после рождения, но грусти он не испытывал. Ребята вышли славные, дочка красивая и целеустремленная, отца с матерью иногда навещали, чего же еще. Потом появились и внуки, но Тимо к тому времени постарел, побелел уже окончательно и с внуками увиделся лишь единожды вскоре после их выхода из холодильников. Кстати, так анабиозные комплексы к тому времени уже никто не называл. Были у него и правнуки, и пра, и прапра. Один из потомков Тимо по имени Алишер был медик, точнее, экстренный медик из службы спасения, и работал, надо же такому случиться, неподалеку от заповедника, правда, другого, не того, что строил когда-то его предок. В этот день дежурство было спокойное, Одна женщина, сунувшая руку во внутренности садового робота. Ей нужна была больше помощь психологическая. Робот в полном соответствии с программой отключился, однако рука успела застрять. Женщина запоздала, испугалась, неловко дернула рукой и рассадила локоть. Алишер залил ссадину антисептиком, улыбчиво побеседовал с пострадавшей и отправился в Освояси. Через полтора часа был еще один вызов, совсем пустяковый. Какой-то оригинал попытался разбить коммуникативный экран и молотком, и созданул себе по пальцу. Оригиналу Алишер сделал внушение, брызнул на палец обезболивающим и покинул место происшествия на бело-оранжевом катере спасательной службы. И лишь почти перед самым концом дежурства поступил серьезный сигнал. Авария машины экспресс-перевозки. Алишер, пока спасательный катер несся над зеленью заповедника, уточнил. Экс-автомат или с настоящим водителем? Оказалось, конечно, что с водителем. Алишер хмыкнул. Когда уж, наконец, все эксы переведут на компьютерное управление?» Катер завис над дорогой, повыл сиреной, распугивая собравшихся девак, и опустился на нагретое полотно. Авария впрямь была, но не так, чтобы уж очень страшная. Продолговатый приземистый экс торчал кверху багажника мускювета. У кабины торчал водитель, совершенно невредимый и даже не напуганный. «Где п о с т р а д а в ш и е строго спросил Алишер. «Опять ложный вызов». Сразу несколько человек с готовностью указали влево. Алишер повернул голову и увидел человека, сидевшего на обочине. Руки человек положил на согнутые колени и утвердил на сложенных ладонях подбородок. На собравшихся в н и м а н и е не обращал. За здоровье в о Алишер особо не волновался. Будь здесь что-нибудь серьезное, первым причался бы автоматический спасательный катер со всем необходимым для спасения жизни до прибытия медика. Алишер приблизился к человеку. Тот был от чего-то мокр с головы до ног. А ведь и водоемов-то никаких нет поблизости, — сообразил Алишер. И дождя не было. Принял душ в одежде? Может быть, психологические проблемы? Здравствуйте, — доброжелательно сказал Алишер человеку. Тот чуть скосил глаза, приподнял и вновь положил на ладони подбородок. Что с вами случилось? А сам выудил из кармана липучку анализатора, ловко пришлепнул ее на руку пострадавшего. Очки к о м м у н и к а т о р ы были наготове, На пару секунд Алишер на делах убедился, что анализатор передал данные. «Все в порядке. Ни одной красной метки». «Под Экс он чуть не попал», — сообщил сбоку доброжелательный очевидец. «На дорогу выскочил, автоматика сработала, с ним-то ничего, а Экс в кювет бултыхнулся. Хорошо без пассажиров, а то кому приятно с е к с о м в кювет нырять». Подошел водитель, поправил очевидца. Не выскакивал он на дорогу. «Как так?» — взвился очевидец. «Сам не пойму», — смущенно отозвался водитель. Вот только что не было, и вдруг прямо перед машиной очутился. Как с неба упал. Без автоматики-то, пожалуй, я бы не успел. Алишер мельком взглянул на водителя. Что-то он несуразное плетет. С неба упал. Психологические проблемы? Ну ладно, он подождет. Что же с вами случилось? Мягко проговорил Алишер, обращаясь к пострадавшему. Сам не понимаю. Отозвался тот после паузы. А где же вы так вымокли? Попробовал зайти с другого б о к а Алишер. Дело было, в общем-то, ясное, помощь никому не требовалось, но дежурство подходило к концу, новых вызовов не ожидалось, и Алишер не спешил. Кроме того, взыграло в нем любопытство. Человек мокрой одежде посмотрел поочередно на медика, на водителя, оглянулся на с л о в о х о т л и в о г о очевидца, пожал плечами. — Знаете что, пойдемте в мой катер, — предложил Алишер, — я вам дам укрепляющий напиток. Вы совершенно здоровы, но, кажется, р а с т е р я н ы «Идемте». Пострадавший поднялся, прошел за л и ш е р о м к помигивающему синими маячками катеру. Среди девак пронесся сочувственный шепот. С одежды человека на дорожное полотно текли струйки воды. Алишер усадил пострадавшего в п у с т у щ е второе кресло, опустил дверцу кабины. Из вмонтированного в стену шкафчика извлек бутылочку, снял пробку. Заставил человека в мокрой одежде выпить содержимое. Тот повиновался, но в глазах его цвела отрешенность. «Так что же с вами случилось?» Человек отрицательно качнул головой, словно в ответ на собственные мысли, потом вдруг подался к Алишеру вплотную. «Скажите, какого цвета у меня глаза?» Спросил он напряженно. Алишер посмотрел, ответил уверенно. о к а р и е в о т именно», — подтвердил человек. «У экса в кабине з е р к а л ь ц е такое есть, знаете?» «Знаю, это для водителя». «Я в него посмотрелся случайно». Экс-кювет, я испугался, в кабину сунулся, посмотреть сели живо и случайно увидел. «Точно кари?» «Совершенно точно», — удостоверившись, произнес Алишер. «А что в этом странного? Отчего вы так взволнованы?» Человек усмехнулся. «А были зеленые». «Когда?» «Ну, до, до всего этого». Алишер покивал. Хотел что-то сказать, но тут дверцу катера постучали. Алишер открыл... Снаружи стоял д а в и ш н и й очевидец. Вид у него был странный. Словно с неба приземлился только что еще один человек во влажном костюме едва ли не на голову очевидцу. «Доктор, там очевидец слабо махнул кистью куда-то вправо». «Что?» — встревожился Алишер, машинально нащупывая в кармане анализатор. «Там! Что именно там м е ш а л о рассмотреть машина, о п и р а ю щ а я багажником и с к в е т а Алишер выпрыгнул из катера, После полуденную жару обошел корму Экса и остановился. Сзади послышался смех. Алишер растерянно обернулся. Смеялся б ы в ш и й п о с т р а д а в ш и й Стоял в своей мокрой одежде, с нее до сих пор капало, темные пятнышки расплывались по поверхности дороги и смеялся. «Доктор», — слабым голосом сказал очевидец, — «но ведь этого не может быть, да?» Алишер опомнился, в ы т а щ и л из кармана анализатор, бросился вперед. Растолкал зачарованно молчащих зевак. Остановился перед маленьким человечком. Был он тоже мокрый, но не насквозь, а так, словно только что попал под дождь. Испуганно озирался по сторонам. Алишер с размаху прилепил ему на внешнюю сторону ладони анализатор. Мысли запрыгали. Срочно в анабиозный центр. Сколько он на открытом воздухе? Так, очки где? Ага, вот они. Вроде все зеленые. Где ближайший анабиозный центр? Откуда он тут вообще взялся? Интересно, сколько ему лет? И почему он мокрый? Одежда какая-то старинная. Может, он не настоящий? Заповедник неподалеку. А ведь это другой. Алишер а обернулся. За спиной стоял человек в мокром костюме. Другой. Мальчик поправил синюю курточку из какой-то искусственной ткани, посмотрел мимо Алишера. Нерешительно улыбнулся. Роняя на Алишера каплю со своего костюма, человек придвинулся, протянул мальчику руку. Повел за собой прочее скопление людей. «Послушайте!» — окрикнул Алишер. «Ему срочно нужно в анабиозный центр!» «Не надо!» — через плечо отозвался мужчина. «Думаю, единственное, что ему по-настоящему нужно — это успеть посмотреть как можно больше». «С чего это вы так решили?» Мужчина остановился, повернулся к Алишеру. Сказал с чуть заметной улыбкой. «Потому что мы для него реконструкция». «Зеленые глаза?» Неожиданно для себя самого спросил Алишер. р з е л е н ы е отозвался мужчина и засмеялся. И вслед за ним сперва нерешительно, а потом все задорней, засмеялся и мальчик. Текст читал Роман Волков, озвучено на студии Wargthroms Studio, 2010 год.